Глава пятая Обратно ехали молча. Каждый думал о своем, сокровенном. После всего увиденного и услышанного даже хмель из фляжки не брал, хотя осушили мы ее до дна. Я, выходит, сейчас узнал о том, что не просто так сюда попал. Раз уж судьба вытащила меня с того света, значит, что-то ей от меня нужно. Второй шанс просто так не дарит, и я его не упущу. Но одно не давало покоя. Генка ведь погиб в тот же день, что и я. Но Оксана пришла только ко мне. К нему нет. Букет один купила. Почему? Она явно не знает, кто виноват в наших смертях, кто ее тогда похитил. А если б знала, кто убил ее отца, сто пудов устроила бы вендетту, охоту, на Валета и иже с ним. Как ей сказать, как раскрыть глаза, пока не решил. В лоб не скажешь, но с этим разберусь. Маленькая девочка не запомнила, конечно, тех ублюдских морд. Напугана была, понятно, а потом выросла и пошла в органы. Видно, чтобы заглушить боль детства, чтобы ловить таких же, как те уроды, и этим хоть как-то душу успокоить. Только вот вопрос... Куда тогда смотрели менты, когда я погиб? Выходит, и мое дело, и дело Геннича глухари. Не раскрыли. А иначе как объяснить, что валет до сих пор красуется на баннерах? Вывод напрашивался один. И он словно камнем раз за разом бьет мне в лицо, будто тачки в лобовуху. Кто-то его тогда прикрывал. Из наших. Но кто? Меня слили, и бандиты явно были готовы. Знали, что я приду один. Хотя я ведь был все-таки не один. Со мной был Сема Рыжий, стажер. Он же и свинтил первым, как только запахло жареным. Испугался пацан. Он крыса, возможно. Но, с другой стороны, стажер, зеленый, что он мог? А если все-таки мог? Если Сема не дурачок, а лавкач, играл роль простачка и манипулировал? Да не, я в людях разбираюсь. Но проверить эту версию нужно. Ведь не просто же так салага тогда напросился со мной на дело. Разговор с Палычем подслушал, потом влез, мол, возьмите и меня. Кстати, жив ли сейчас Пал Палыч, начальник Угро? Лет прошло, выходит, немало. Оксана выросла, а у начальника как дела? Надо и его тоже найти, побеседовать. Жаль, только не смогу зайти к нему и сказать по-простому «Привет, старый». Помнишь, как мы с тобой центровых размотали? За один вечер полбанды в кутузку утрамбовали. А как в сауне на набережной отжигали? А как? Нет, так не скажешь. От этого пацана с моим именем он такое слушать не будет. Теперь все сложно. Что ж, а кто обещал, что будет легко? Прорвемся. Оксана рулила молча. Везла меня куда-то, хотя я адреса домашнего так и не назвал. Вообще не до него было. В голове до сих пор шумело. А вот почему все-таки она даже не рассказала мне про смерть Геннеча? У него тоже сегодня годовщина получается. Странно. Надо нащупать осторожно. «Это у тебя машина отца?» Спросил я, вкинув вопрос, как бы между прочим. «Его», — коротко все еще хмурясь, ответила она. «Он тоже погиб, в тот же день, что и Лютый». Я, как не вслушивался, не уловил в ее интонации горечи. Совсем не так, как у моей могилы. Интересное выходит кино. Не жалует она Геннаджа. Не жалует. Вот как. Протянул я, делая вид, что удивлен. А цветов ему не купила. Не заслужил. Да. Мне кажется, твой отец был хорошим человеком. С чего ты взял, Макс? Дернулась она, губы сжала. Не знаю. Просто подумал, у плохого отца не выросла бы такая дочь. Он меня не растил. Вечно где-то шлялся. Сходки, стрелки. Это что, детство? Мать умерла, а ему все некогда. Связался с бандитами и погиб как бандит. Да? Ты уверена, что он был бандитом? Ты ведь говорила, ничего толком не помнишь. Да ё-моё, Макс! Взорвалась она. Я видела, как его застрелили. Свои же подельнички. Прямо передо мной. Не знал, прости. Вот она, боль. Старая, глубоко зарытая, но не ушедшая. Обида на отца, которого так и не успела понять. Уверена, что он был одним из них. Из той мрази. А ведь Геныч был моим человеком. Негласник. И работал против тех ублюдков, за что и пострадал. Как же ей это объяснить? Ведь нельзя, чтобы она так думала про отца. Но пока никак я не смогу. А дальше посмотрим. Эх, жаль, нельзя сказать во все услышания, что Макс Лютый жив, не поверит. На ПФЛ отправят со службы спишут. Кстати, о службе. Раз такое дело, теперь я твердо намерен остаться в отделе. Разберусь с валетом, а кобра мне поможет. Доберусь до этой гниды, даже если придется воспользоваться своими старыми методами, незаконными и жесткими. Вот только сначала. Надо порешать дела с нынешним начальством и с прогулом вопрос уладить». Машина свернула во двор и остановилась у многоэтажки. Я оглянулся. Дом этот был недалеко от нашего ОВД. «Приехали!» — кивнула кобра на железную дверь подъезда. «Куда?» — вертел я головой и тут начал узнавать обстановку. «Лавки, старые качели...» Беседка с бабульками, которые грели косточки на солнышке и резались в карты. «К твоему дому!» — немного с раздражением проговорила Оксана. «Ты же просил подкинуть?» «Да понял», — сориентировался я. «Просто мне интересно, откуда ты мой адрес знаешь?» «Господи!» «Забирала как-то дежурного следователя ночью отсюда. Дежурка попросила, мне по пути было». «Какого следователя?» «Макс!» С которым ты живешь, какого же еще? Все, Яровой, выходи. Завтра с мордой договорись, чтобы взыскание не впаял. Пеплом голову посыпь. Пообещай, как вы там штабные умеете. Разберемся. Оксан, зайдешь на чай? В другой раз. Я вышел из машины. Кобра дала газу. Морковник лихо шлифанул задними колесами и с заносом выскочил со двора. А я, нащупав связку ключей, подошел к подъездной двери. Пальцы сами приложили бирку к домофону. Устройство пикнуло, и я очутился внутри. «Ну, Максимушка, и где же твоя хата? Вернее, не твоя, а съемная получается, если живешь со следователем. В складчину-то жилье дешевле. Интересно, что у меня за сосед? Наверняка притеснял меня прежнего. Придется объясняться сразу, популярно из порога». «Сколько всего разгребать за своего предшественника? Но почему мне это нравится?» Я шагал вперед, но почему-то даже на лестничной клетке квартира не хотела вспоминаться. «Тогда пойдем другим путем». Достал телефон, полистал приложухи. Ориентировался в них на удивление сносно, на рефлексах. «О, доставка еды! Вот до чего жизнь дошла. Можно в магазины не ходить». Ткнул в приложение и нашел адрес, на который мой предшественник заказывал жрачку. Почему раньше так не догадался? Ну, понятно, шок. Ага, вот и номер квартиры. Нашел ее. Дверь железная, но не из листовой толстенной стали с самодельными швами, как раньше, а имитация под дерево, шершавая, цивильная. Вставил в скважину ключ, повернул. Щелк, щелк, есть. Открыл дверь и зашел внутрь. Сразу опытным взглядом определил, что двушка. Приличная по моим меркам, но ремонт старенький и простой. Так даже лучше. Не люблю я всякие евроремонты, или как там они сейчас называются. В прихожке обувь. Просканировал бегло. Мужские боты, несколько пар, но есть и женские туфельки. Походу, сосед тёлку привёл, а тут я. «Эй, кто дома?» Крикнул я на умеренной громкости, чтобы предупредить следака и не дать ему попасть в неловкую ситуацию с девочками. «Макс, ты чего не на работе?» В коридоре нарисовалась Барби. Миниатюрная блондинка в кружевном атласном халатике, коротком до неприличия. Симпатичная кукла, даже местами красивая, но губы слишком пухлые. Губы должны быть губами, а не походить на две сосиски. «Эээ...» Я встал как вкопанный, не зная, что ответить. Но та не ждала ответа и уже упорхнула на кухню, крикнула оттуда: Я там сушилку с бельем тебе в комнату поставила. Ты же не против? Она мне в моей комнате мешает. Мне надо сторис запилить, а фон зашкварный получается. Понял, но не все. Велик и могуч русский язык. Или это был не русский? Я кое-что решил проверить. Распахнул одежный шкаф в прихожей и стал проводить там ревизию. «Так и думал. Форма МВД. Женская. Только кантики на погонах не красные, а синие, как раньше у наших следаков. Это получается не следак, а следачка. Ну и дела. Это с ней я живу? Ха, вот так номер. А мы с ней как? Того или... Ну ты чего встал?» Снова выплыла Барби. «Можешь меня сфоткать, плиз, а то на автоспуске кринжово получается». «На каком языке она вообще говорит?» «Да, конечно». Отказываться не стал. Сделал вид, что все понимаю. Она сунула мне в руки телефон и потянула в свою комнату. Ладонь сжала устройство, а память подсказала iPhone. «Модный, последняя модель». Я зашел в ее комнату. И в голове всплыло имя девчонки. «Машка». «Уже что-то. Если по разным комнатам живем, значит мы с ней не того». Машка же тем временем взяла букет цветочков и встала, выгнув спинку и отклячив попку. Позировала на фоне распахнутого окна. Я щелкнул и протянул ей айфон. «И все?» — вскинула изящную бровь девчонка. «Риль? Один кадр? И из чего мне в пост выбирать? Пленку экономить надо!» — хмыкнул я. «Что экономить?» «Шутка!» «Ай, ладно, обойдусь без тебя!» Отмахнулась она, уже уткнувшись в телефон. Стала разглядывать кадр и разулыбалась. «О, а ничего, так получилось! Зачетненько! И, главное, с первого дубля!» Пару секунд она молча залипала в экран, потом заговорила, не отрываясь. «Слушай, а что бы такого подстори с цветами поставить? Я тут парочку придумала!» «Ну-ну!» — буркнул я, скосив взгляд. А что я ей отвечу, если пока понял только про цветы, которые и так сам видел? Вот смотри. Ну вот, кто-то знает, как поднять настроение. Или, а день-то начался неожиданно приятно, а может так, бывает, просыпаешься, а тебе уже цветы, просто потому что ты — это ты. Напиши, что цветы подарил Миша, и не парься, — посоветовал я. Какой еще Миша? «Ну, Петя, не знаю, кто там тебе гербарий приносит». «А ты будто не в курсе, я же сама их покупаю». «Ну, тут я уже не выдержал». «Зачем, Маш?» Она закатила глаза, как училка перед двоечником. «Ой, Макс, ты чего такой тугой? Женщина должна быть обожаемой и недоступной. Кому нужна та, за которой никто не бегает? Жиза, понимаешь?» Ага, «Угу, соврал я. «Вот выцеплю себе нормального мужика и свалю, наконец, из этой дыры», — мечтательно проговорила Машка, поправляя волосы и разглядывая себя в зеркале с таким видом, будто и правда была готова вот так замуж выскочить за первого встречного принца. «Нормальная хата», — пожал я плечами, — «тараканов же нет». «Да я не про квартиру, я про город, я про вообще, в Эмираты хочу». «А отрабатывать?» Три года положено, а ты года не оттарабанила. Я уже вспомнил. Машка Ситникова училась со мной в одном взводе. Академия МВД поступали от Новознаменска. После выпуска всех нас по распределению сюда и сунули. Машка всегда была падка на красивую жизнь. В мужиках ковырялась, как в котлетах. Все не то, не ее уровень. Ей надо, чтобы сразу с кошельком, с машиной и без пивного пуза. Желательно с домиком у моря. А как оказались с ней под одной крышей, эта история простая. Когда после выпуска искали съемную квартиру, подвернулась дешевая двушка. Без риэлторов, без наценок. Только одно условие. Сдать хотели исключительно молодой бездетной паре. Ну, тут уж дело техники. Прикинулись. Так и съехались. Для хозяев пара, а по факту каждый сам по себе. У Машки комната просторная. Два окна и балкон. У Максимки спаленка, куда еле влезли кровать, стол и шкаф. Теперь еще и сушилка. Никаких флюидов между нами не летало. Машка на Макса и не смотрела, как на мужика. Для нее он был просто сосед. Субтильный, тихий, удобный товарищ, коллега. А сам Макс... Макс на Машу тоже не смотрел. Был по уши влюблен в кобру. В полную противоположность своей соседке. И по характеру, и по внешности, и по походке. Машка числилась следаком. Сегодня была после дежурства, отдыхала. Но все равно бубнила о том, как мечтает свалить из органов. Говорила, мол, не для этого рождена. «Хочу чирить на берегу океана и размножать подписчиков», вскидывала она на полном серьезе ресницы. «Не думал, что теперь такие следователи пошли. В мое время совсем другие были». Вследствие на самом-то деле женщин всегда хватало, но там характер нужен был, не маникюр и губы. И жулика расколет на допросе, и с опером на «ты», и 100 грамм на равных. А с тем же опером после допроса могли и... Ну, кто служил, тот поймет. Прямо на столе, без лишней лирики. Были женщины. А Машка — кукла. Говорливая, яркая, не злая. Человечек вроде хороший, но не для этой службы по моим меркам не тянет, хотя, может, по нынешним и в самый раз. Времена другие, тоньше все стало, аж просвечивает. Зашел к себе в комнату. Сразу бросилась в глаза металлическая раскладная вешалка с трусиками и лифчиками. Выставил ее в коридор, осмотрелся. Все аскетично, по-спартански, как я люблю. Пошарил в тумбочке, нашел документы» паспорт, свидетельство о рождении и прочие снился. Установил свою личность по полной, так сказать. Еще в свидетельстве о рождении данные Родаков прочитал. Ага. Рано или поздно с ними тоже предстоит интересная встреча. Лучше поздно. На столе ютился старенький ноутбук. Включил, пароля нет. И снова рефлексы подсказали, как пользоваться. Зашел в паутину. Ага. А этот интернет — штука хорошая. Сейчас хорошая. Не то, что раньше. Он вроде и был, но его нет. Не видел никогда. В сети же я нашел телефон предвыборного штаба Валета. Набрал номер со смартфона. «Приемная в кандидаты мэра Валькова», — послышалось из динамика. Голос молодой, вежливый, немного мужской. «Слишком гладок для людей Валькова». С каких это пор Валет такими мальчиками обрастает? Раньше у него каждый пехотинин знал, с какой стороны ствол держать. Теперь у Валета ни братков, ни бригадиров, а сам он во власть пошел, которую никогда раньше не признавал. «Здравствуйте! А как можно попасть на прием к вашему кандидату?» – спросил я. «К сожалению, Герман Сильвестрович сейчас в разъездах, встречается с избирателями». Если хотите, могу записать ваш контакт, передать помощнику по графику». «Ага, с избирателями он встречается, как же. Сгрузил работу на шестерок, а сам, как пить дать, загорает где-нибудь на островах с телками. Телок Валет любил даже больше, чем острова». «Нет, не надо». «Вы что-то еще хотели?» «Вежливый такой помощник, аж бесит». «Да, это из отдела полиции по заводскому району вас беспокоит». Заговорил я ровным официальным тоном. Хотел сообщить. Кофемашина, которую Герман Сильвестрович передал нам в качестве спонсорской помощи, оказалась бракованной. Некрасиво получилось. Коротнуло так, что сотрудника чуть не убило. Надо бы вопрос как-то решать. «Да, конечно», — тут же отозвался голос. «Назовите телефон сотрудника, мы с ним свяжемся, все возместим». «Ему ничего не нужно. Просто замените кофеварку на нормальную». Продолжал я играть свою партию. Ну надо же пробить почву. Понять, правда ли Валет такое фуфло подогнал отделу. Не в его это стиле, не по масштабу. Все выглядело подозрительно. И как начальство на уши мне присело, и как с объяснительной меня прижать пытались. Чуйка буквально гудела. «Конечно, привезем новую. Остальные аппараты, надеюсь, в порядке?» Поинтересовался собеседник. «Какие остальные?» «Опа!» «Вот это уже интересно!» «Ну как же! Герман Сильвестрович передал на отдел 10 кофемашин и 5 компьютеров!» «Ага! Вот и ниточка!» «А, вы про это! Да-да, все в порядке!» — соврал я сходу. «А знаете что? Не надо ничего привозить! Спасибо, что откликнулись! Не хочется злоупотреблять вашей щедростью!» «Хорошо! Может, еще чем-то можем помочь?» Очень хотелось сказать «Голос смени, отращивай яйца и перестань быть секретаршей». Но сдержался. «До свидания». Коротко бросил я и положил трубку. «Интересно, девки пляшут, кабура поляшки бьет. Получается, подгон был нормальный, не одна вшивая кофеварка, а техника на весь отдел. Только морда это дело затихарил, пригрел имущество жучара. Теперь все встало на свои места». «Нужно немного щемануть босса, пока тепленький». Быстро принял душ, переоделся из треников пианиста в нормальное и чистое. Нашлись у Максима путевые джинсы, рубашка, носки. Форму, что висело в шкафу, я пока трогать не стал. Надо сначала привыкнуть. Цвет у нее какой-то. Я к Маренго привык. «Машка!» — крикнул я из прихожей. «Я на работу. Сделай пожрать что-нибудь к вечеру». «А? Я?» донеслось из комнаты с удивлением. «Нет, мать твоя, кто же еще?» «Ну, у нас вообще-то ты всегда готовил, я не умею». «Картошки пожарь, справишься? Сальца прикуплю по дороге». «Фу, сало!» Вот о чем еще разговаривать с Махой. «Ладно, будем воспитывать. Не все сразу».